глава третья обшаривание тела не заняло много времени на живот мертвеца упали пинжал несколько золотых монет спрятанных в поясе какая то резная фигурка скорее всего талисман и небольшой кошель из выделанной кожи и вот о первым и поднял пайк шершавые пальцы наемника ловко развязали тесемки кошель раскрылся на манер бутона являя взору содержимое это что «Драгоценные камни?» Я задумчиво почесал затылок. «Хуже!» — Мрачный изрек Пайк, разглядывая пригоршню багровых кристаллов. «На рубины похоже!» — не слишком уверенно проронил я. Наемник злом головой и вдруг решительно смял кошель в руке, скрывая камни за бурой кожей. Какое-то время молча стоял, изучая разбросанные в беспорядке тела мертвецов, что так жаждали завладеть добычей, что сейчас сжимала его ладонь. «В чем дело?» Пайк покосился на меня. «Если не ошибаюсь, это красные алмазы», — сказал он. «Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что к чему». «Ах ты, дерьмо!» — с чувством выдохнул я. Пайк покачал головой. «Вот и я о том же!» — наемник прикусил губу. «Мы влипли?» Говорил он спокойно но от его голоса несло могильным холодом безысходности. Разумеется, мне это совершенно не понравилось. Тянуло от подобного поведения каким-то малодушием. Все равно, что сдаться, еще не вступив в бой. «Глупости», — возразил я, — «это всего лишь стекляшки. Не нагоняй жути». Пайк резко обернулся. «Всего лишь стекляшки?» — яростно прошепил он, потрясаясь сжатым кулаком, в котором болтался кошель. «Ты хоть знаешь, что это такое?» И тут же заткнулся, натолкнувшись на мой заледеневший взгляд. «Лучше тебя!» — холодно бросил я. Я иногда замечал за собой нечто подобное, накатывало, вызывая внутри холодную ярость. Редко случалось и обычно проходило незаметно для окружающих. Скорее всего, давало о себе знать принадлежность к темным родам Дуэгара. «Чертово кольцо» продолжало свою черную работу — постепенно изменяя меня изнутри, как преемника запертого в блуждающей башне мага. Эти превращения, эти метаморфозы шли на глубоком уровне, задевая не только энергетическую, но и материальную сущность. По крайней мере, так это ощущал я. Верстень не просто сидел на пальце, он превращал меня в одного из Десвалион. — У этих камней есть хозяин, — угрюмо процедил Пайк и рано или поздно он за ними обязательно явится. Красные алмазы, они же камни, они же кровавые слезы гор, являлись невероятно редкими и невероятно дорогими накопителями магической энергии. В отличие от прочих кристаллов, они могли аккумулировать и удерживать внутри себя разные типы энергии. Магическая энергия делилась на три типа – природная или мировая, что пронзала все сущее, то есть материальный мир. Личная мага, генерируемая из магического дара волшебника. И эфирная, приходящая через астрал в форме отголосков эфириума, где живут боги. То есть раньше жили. Сейчас их пенком отправили из родных краев в наши пенаты, творной мир. И все благодаря моему учителю Паулю Гренверу, легендарному старцу из башни. Он тот еще затейник по части общения с божественными созданиями. Может посадить в клетку и сосать из пленного бога силу на манер вампира, а может устроить богопад в масштабах вселенной, перед этим заключив сделку с теми, кого называли отверженными и кого тысячу лет назад изгнали в глубины первозданного хаоса. Но не суть. Сейчас разговор не про это. Астрал — есть завеса, отделяющая мир людей от мира богов, но реальность неоднородна, и есть области, где граница между пластами бытия размыта. Там энергия эфира проникает в наш мир, тонкими струйками, почти ручейками, но все же имеет свойство просачиваться. Еще раз для тех, кто в танке. Эфирная энергия – это божественная энергия, и удержать ее, а тем более хранить, не так просто, как обычную магию или ману, личную силу чародея. Сосудов, способных на такой фокус, почти нет, и все они чрезвычайно ценятся. Алые камни как раз из этого разряда. «Сколько их там?» — спросил я, протягивая руку к заветному кошелю. Пайк неосознанно дернул кулак. «Много», — лаконично ответил он, явно не желая снова развязывать тесемки кожаного мешочка. «Много — понятие растяжимое», — хотелось сказать мне, но я промолчал. И так помнил, что речь шла о целой горстке кровавых алмазов. «Это же целое состояние. Замок купить можно». Мой голос под влиянием взбудораженной половинки Эри дрогнул. Безродный уличный бродяжка и в мыслях не держал когда-нибудь увидеть настолько огромное богатство, не то что претендовать на его часть. Это по неволе захватывало, вызывало дрожь, заставляя душу биться в радостном предвкушении. Кто не мечтал однажды неожиданно разбогатеть? Найти пакет с пачками баксов на улице или нечто похожее? Так вот, мы сейчас нашли целый чемодан денег. Нет, не чемодан. Скорее, два чемодана. Или даже три. Короче, очень и очень много. И я про что? Этого хватит не только на замок, но и на небольшую армию. «Ты преувеличиваешь», — заявил я, но сам особой уверенности не чувствовал. Большой куш равнялся большим проблемам. Всегда. Мы постояли некоторое время, каждый обдумывая ситуацию со своей стороны. «Спайкам все понятно», — Алчность в нем боролась с осторожностью. Наемник не дожил бы до своих лет, если бы не умел трезво оценивать уровень опасности и твердо знать, что позади всегда есть пути для отступления, как недавно. Убеждая пойти посмотреть, к чем закончилась битва, он сразу указал на возможность уйти, оставшись незамеченными, если ситуация покажется опасной. При этом и не подумал отказываться от самой затеи, понимая, какую выгоду она может принести. Потенциальная прибыль стоила риска. Благоразумный и осмотрительный подход. С камнями совсем другая история. Если мы их возьмем, то пути отступления уже не будет. Никто не поверит, что два путника проходили мимо и случайно наткнулись на побоище. Также случайно обшмонали трупы, забрав все ценное и свалили в закат. Владелец красных алмазов не станет разбираться в обстоятельствах. Он просто будет искать, пока не найдет свою собственность. А те, у кого он ее найдет, вероятнее всего, закончат жизнь весьма грустным способом. Короче, их убьют, не исключено самым жестоким образом, а то и вовсе с применением пыток. Я вдруг замер, настороженным взором окидывая крепкую фигуру наемника, стоящего в паре шагов. Есть и другой вариант. Как там говорится, знают двое, знают и свинья. Почему бы не спрятать концы воду? Так выйти на свет нового обладателя ценных кристаллов будет сложней. Потом затаиться, скажем, на несколько лет, и лишь по истечении длительного срока понемногу продавать добычу через подпольных скупщиков краденого. Таким образом, и секрет сохранится, и делиться ни с кем не придется. Пайку не могла не прийти в голову эта мысль, учитывая его богатый жизненный опыт. «Что?» — наемник нахмурился. «Чего так уставился?» Я дернул плечом. «Да ничего, просто смотрю». А сам настороженно следил за руками, знал, как ловко Пайк умеет метать ножи. Быстро и молниеносно. А помнится не успеешь, как начнешь заваливаться назад, хрипя и судорожно сжимая шею, из которой торчит кинжал. Он сразу просек, о чем я думаю. По лицу солдата удачи проползла кривая усмешка. «Думаешь, я хочу тебя завалить?» Бывалый рубак оскривился. «За кого ты меня принимаешь? За идиота? Мало мне будет хозяина этого дерьма у себя за спиной. Так еще целое кодло взбешенных темных пойдет по следу, желая расправиться с убийцей их родича». Наемник неспешно качнулся с носков на пятки. «Я, может, и рисковый парень, но не настолько». «Разумно». Без особой нужды связываться с Дес Валион мало кто захочет, да и с особой тоже. Пайк не знал подробностей появления родового перстня на моем пальце и мог лишь догадываться, являлся ли молодой ученик изгнанником из Дуигара, сам ли ушел из великого города в поисках приключений, или имелись другие причины, что один из арестатемных путешествует в одиночку. Но символ на кольце опознал сразу потому и просил постоянно его снять, чтобы не светиться перед другими людьми. А значит, не сомневался в моем происхождении. Ссориться с одной из сорока трех великих семей — сомнительное занятие, и крайне опасное. Убить кого-то из них — гарантированный смертный приговор с отсрочкой вынесения, пока посланные последующие не доберутся до шкуры убийцы. Окажись на моем месте кто иной, возможно, Пайк бы так и поступил. Убрал бы лишнего свидетеля, забрал камни и скрылся. Больно уж большой куш стоял на кону. Но со мной провернуть такой трюк не рискнул. Так что предпримем? Оставим кошель здесь от греха подальше? Было видно, как жадность внутри наемника борется с желанием выжить. Думаю, это преждевременно, — возразил я. Давай для начала подумаем и прикинем, как вообще красные камни могли оказаться у этих бродяг. За исключением вожаков, они не похожи на дружинников дюка или кого-то, способного позволить себе владеть подобным сокровищем. Пайк пнул ближайшее тело, а сапога попала в бок легкого кожаного нагрудника. Заросшее до лицо вонючего бородача с глубоким шрамом через правый глаз дернулось и качнулось, создавая иллюзию, что ее обладатель еще жив. Да, эти оборванцы явно не профи из личной стражи какого-нибудь благородного. Рубака внимательно изучил лежащий рядом с трупом топор, уделив особое внимание качеству железа. «Полная дрянь. На любой деревенской ярмарке продают такие по десятку медиков за штуку». Но тут он, конечно, перегнул. Топор, пусть и хренового качества, несомненно, стоил дороже. Хотя общая мысль понятна. «У того осинский доспев», — напомнил я, ткнув пальцем в тело одного из главарей. Паэк скривился. «До сих пор понять не могу». Откуда у обычного разбойника такая броня? Она должна стоить не меньше сотни полновесных марок золотом, а то и больше, смотря на каком расстоянии от долины покупать. Угу, транспортировка товаров всегда обходилась дорого, и с каждым новым звеном перекупов накидывалась лишняя наценка. Здесь сотня золотых, где-нибудь за морем, в том же Хорсе, уже двести. Возможно, это не разбойник, — сделал предположение я. Пайк задумчиво посмотрел на меня, затем снова на богато одетый труп, выделяющийся из массы остальных. Даже предводитель второго отряда не мог похвастать похожим по стоимости прикидом. «Кстати, где его меч?» — добавил я. Наемник завертел головой. Клинок обладателя редкого доспеха обнаружился под трупом его последнего противника, прямо в брюхе вожака второй шайки. «Хм, отличная выделка, но не синтская». Задумчиво резюмировал Пайк, осмотрев обоюдоострый полуторник. Прямой рыцарский меч не отличался изяществом исполнения, хотя и был сделан из хорошей стали. На основании рукояти герб наемник приблизил клинок к лицу. Три птицы на сером поле. Пайк грязно выругался. Это родовое оружие, фарх его побери. Значит, его обладатель никакой не разбойник, а самый, что ни на есть, настоящий дворянин. Представитель благородного сословия, за которым, скорее всего, стоит его семья. Дерьмо. Было бы куда лучше, если бы мертвец оказался просто удачливым мерзавцем, кому повезло в последнем налете разжиться панцирем синской работы. Я принялся рассуждать вслух. Итак, что мы имеем? Эти, взмах руки в направлении нескольких трупов, каким-то образом завладели горсткой красных алмазов. Это не понравилось этим. Еще один взмах, на этот раз на других мертвецов. И они организовали погоню. Отряд возглавлял дворянин, обладатель синской брони и меча с гербом. Они настигли их в лесу. Завязалась драка, закончившаяся взаимным истреблением. Я помолчал и глянул на Пайка. Я ничего не упускаю. Наемник мрачно покачал головой. Вопрос. Какого хрена этот чертов дворянчик Отправился в погоню вместе с какими-то высерками, а не во главе крепкого отряда латников из собственной дружины. их пожал плечами. «Еще вопрос. Почему и первые, и вторые настолько похожи друг на друга, что сразу появляется мысль? Не из одной ли банды вся эта развеселая компания была? Что, если одна шайка совершила удачное нападение, но после не поделила добычу, разругалась и разделилась на две группы?» Одна сбежала с добычей, вторая отправилась за ней в погоню. Мой безмолвный собеседник, до этого момента молча меня слушавший, наконец разомкнул рот. Присутствие дворянчика это никак не объясняет. Ни один обладатель благородной крови никогда не свяжется с висельниками с большой дороги. Это урон чести и ниже их достоинства. Я лишь умыкнул на последние ремарки. Когда речь идет о выгоде, о чести можно ненадолго забыть. «Скорее всего, дело в них!» Я кивнул на кожаный мешочек, продолжавший оставаться зажатым в кулаке пайка. Ветеран трех военных компаний прищурился. «Хочешь сказать, это он навел разбойников на камни?» «Это бы все объяснило. Сам подумай. Дворянчик узнает о том, что у кого-то имеются красные камни. Хочет ими завладеть. Нанимает шайку разбойников и организует нападение». Забрав добычу, бандиты переругались и разделились. Одна часть бросилась в бега, прихватив с собой ценный трофей. Их догнали, в результате вспыхнула схватка, оба отряда перебили друг друга. На мой взгляд, звучало логично, но Пайк сразу нашел уязвимое место в моей не слишком стройной теории. «Такие предметы, как кровавые слезы гор, хорошо охраняются», — рассудительно заметил он. Кучки оборванцев никогда не завладеть такими сокровищами. Может, раньше их было больше? А то, что мы видим здесь, это всего лишь остатки, кому повезло пережить нападение. Или камни перевозились в тайне небольшой группой, — принялся фантазировать я. Наемник почесал бородку, обдумывая идею. «Может и так», — наконец сказал он, — однако тут же сам себя перебил. «А, впрочем, глупость не бывает такого». Меня начало это доставать. Глупость — это стоять здесь, в окружении мертвяков, дожидаясь, пока еще какие-нибудь придурки в коже и железе сюда не приперлись. Раздраженно буркнул я. Против этого у Пайка не нашлось возражений. Что будем делать? Забираем камни с собой? Мозолистая рука солдата удачи приподняла злосчастный мешочек. Говорил он так, будто не сомневался в положительном ответе с моей стороны что являлось истинной правдой. Мне тоже не хотелось расставаться с богатой добычей. Подобный шанс выпадает раз в жизни. Не очень умно отказываться от денег, что сами прут в руки. Пусть это и сопряжено с определенной опасностью». Пайк тряхнул головой, пепельно-черные волосы свесились, закрыв правый глаз. Без с ними забираем», — сказал я. Наемник удовлетворенно осклавился. «Отлично». «Тогда и по карманам других пройдемся». Я хотел было возразить, напирая на недостаток времени, но понял, что бесполезно. Пайк нацелился обыскать всех, не собираясь уходить, пока последняя монетка не займет свое место в его кошельке. Логика в этом тоже присутствовала. Раз уж начали, надо заканчивать, наполовину беременными не становятся. Мы шустро обшмонали трупы на предмет ценных вещей. Потом прошлись по седельным сумкам на лошадях, с в сторонке. Улов оказался не сказать, что вы большой, но и не маленький. Горка и нет разного достоинства, сваленных в кучу на отдельном куске холщовой ткани, могла похвастать изрядными размерами. Похоже, бандиты с большой дороги не успели потратить свою добычу после последнего дела. «Недурно». Пайк воодушевленно потер руки. Проявляя завидную ловкость, он быстро пересчитал деньги. Итоговая сумма — почти пятнадцать марок золотом. По семь с половиной на брата. Ребром ладоней наемник сноровисто разделил кучку на две равные части, тщательно проследив, чтобы содержание каждой доли соответствовало стоимости. Я тоже повеселел. Куда теперь? Возвращаемся на дорогу. Прочую мелочь брать не стали. Безделушки, талисманы, утварь, котелки, ножи, ложки, мелкие вещи, почти ничего не стоящие — Бросили на земле утопать в пожухлой траве. «Опасно. Думаю, лучше попробовать пройти по пути наших друзей», — Пайк кивнул на овраг. «Заодно и посмотрим, оказался ли ты прав». Он усмехнулся. Подумав, я согласился. Выходить из леса на открытое пространство с карманами, полными золота, да еще с алыми алмазами, не слишком хотелось. Кстати, камни мы тоже поделили на две части. Одну взял Пайк, вторая досталась мне. Все по справедливости. Теперь, даже если вдруг что случится, и нас разнесет в разные стороны, каждый останется при своих. Это оправдано в условиях неопределенности будущего. А что с доспехом? Я указал на главаря второго отряда, носившего меч с гербом. Он дорого стоит. Изделия синских мастеров расходились на ура почти в любом месте. Другое дело, что они слишком редкие, а значит приметные. На это и указал опытный ветеран. «Будем продавать, оставим жирный след, и дурак найдет после этого. Лучше не рисковать, мы и так взяли много». Странно слышать подобное от наемника, но резон в этом присутствовал, поэтому я согласился. Хотя душа требовала забрать крутой панцирь с собой, доспех так и притягивал взгляд совершенством своего исполнения. Интересно, сколько дней, или что, скорее всего, недель, а то и месяцев, его ковали? И какие секреты при этом применялись? Накладывались ли заклинания, или же сталь укрепляли каким-либо технологическим способом? Меч, я так понимаю, тоже не будем брать. Я мотнул подбородком на воткнутый в землю клинок, чью рукоять украшал символ с тремя птицами. Родовое оружие. Спятил. Продать его будет сложнее, чем синскую броню любое оружейник первым делом обратит внимание на герб и не захочет связываться с благородным». Тут Пайк задумался, видимо, припомнив что-то из своего богатого на события прошлого. «Такие мечи либо на переплавку, либо за выкуп старому владельцу или его родственникам, если сам погиб на поле боя. Тогда можно срубить немало деньжат». Пайк опять почесал бородку. Серые глаза проницательно скользнули по моему лицу. Но мы ведь не хотим связываться с роднёй этого молодца. Я скривился. Что за тупые вопросы? Конечно, не хотим. Разве в этом не заключалась сама идея? Побыстрее свалить отсюда, прихватив всё ценное. Зачем знакомиться с теми, кто охотился за красными камнями? Только приближать свой конец. Ладно, хватит болтать, пошли уже. Двинулись. Сначала вели лошадей в поводу, потом поехали верхом друг за другом. Покатые склоны оврага с каждым пройденным метром задирались все выше, становясь отвесными стенами. Медленно наступал полумрак, похолодало. Пахло сыростью и гнилой древесиной. Скоро овраг полностью превратился в ущелье, длинное, узкое и слегка мрачноватое. Я тут подумал, может, стоило спрятать тела, проронил я. Пайк, ехавший первым, обернулся. Седло под ним протестующе скрипнуло и видел, сколько там крови и требухи. Это никогда не убрать. Следы по-любому останутся. Для любого наблюдательного воина стоит только присмотреться, чтобы понять, что там произошла кровавая схватка. А уж тела найти и вовсе не составит труда, куда бы их ни закапывали. Он помолчал. К тому же что-то мне подсказывает, что они там долго не пролежат. Запах мертвечины приманит диких зверей. Уверен, их сожрут еще до наступления сумерек. Заметил, как там воняло? Вспомнив о витавших над местом сражения ароматах, причудливым образом сотканных из запаха дерьма и рассеченной человеческой плоти, я машинально кивнул. Да уж, смердело там, будь здоров. Может и правда, санитары леса позаботятся о мертвецах. А вот лошадей разбойников так и не отвязали. Сожрет коняк за милую душу лесное зверье. Жаль. Но возвращаться из-за этого, конечно, не будем. Паек заортачится. Да и глупо все это. До сих пор дает о себе знать гуманная частичка выходца из благополучного и комфортного 21 века. Ехали долго, уже окончательно стемнело, а конца расщелины до сих пор не видать. И ночевать в окружающей сырости неохота. Развести костер. Так все деревья остались наверху. Скоро заметил, что стены из дерной и глинистой почвы сменились каменистыми отложениями, быстро переросшими в полноценные скалистые породы. Края выступов над головой изредка стали пересекаться, формируя настоящий каменный свод. Создавалось впечатление, что едем по узкой и длинной пещере. «Когда же эта хрень кончится?» — не заметив, пробормотал вслух. Пайк немедленно отозвался. Ехать молча ему тоже надоело. Слишком вязкая и мрачная тишина царствовала в ущелье. «Кажется, впереди просвет. Скоро выйдем», — уверенно сказал он. Становилось все темнее. Мы уже пожалели, что не подготовились лучше и не сделали по парочке факелов. Оптимизма наемника я не разделял, но промолчал. Ныть и жаловаться не в моих привычках. И уж точно не в привычках, Эри. Жизнь на улице рано научила сироту простой истине. Всем на тебя плевать. Можешь сколько угодно скулить, распускать слюни и плакаться на судьбу — Но если сам себе не поможешь, никто не поможет. В мире правят, сила и воля. Все остальное — пустой мертвый ветер и треп в устах неудачников. «Я же говорил», — сказал Пайк, — «конец близко». Он оказался прав. Чертово ущелье наконец закончилось. Оно вывело нас на крутой каменный уступ. Ночное небо взирало на нас сверху яркими звездами. Две сестры во всей красоте полнолуния заливали светом темнеющий лес. Я подошел к краю площадки. Ущелье привело к пропасти. Над темной бездной раскачивался висячий мост. Потертые канаты трещали, почерневшие от времени доски угрюмо поскрипывали. Ты спятил, если думаешь, что я доверю этой ветхой штуке свою жизнь. — Разве у нас есть выбор? — флегматично заметил Пайк и первым вступил на покачивающийся мост. Я скривился, но промолчал, наблюдая, как наемник перебирается на другую сторону.